А джонни Джонни-малыше». Клиент Бенни точно описал его. Черная рубашка, натянутая на животе. Толстые мускулистые руки. На одном запястье крупная золотая цепь, на другом — ролекс. Хорош собой для этого типа людей, а принадлежит он именно к этому типу. Волосы пугающе черные, сидеющие на баках и редеющие по обеим сторонам головы большой круглый черный пучок в центре. Его ухмылка — Похлеще ухмылки Винса. Винс опускается на свободное место, Напротив Джонни Малыша. У него 10 тысяч. Больше половины всех его денег в фишках. Взнос за второй раунд этой игры. Они сидят в столовой пустой квартиры за овальным столом. Девять человек с разными кучками фишек И полными стаканами виски. Горы окурков тлеют в пепельницах. Парень слева от Джонни поднимает стакан и бутылку «Краун Роял. Винс кивает, хотя не любит пить, когда выигрывает. Рядом в гостиной несколько человек в молчании смотрят телевизор. Парень справа от Джонни тучный и приветливый, одет в бежевую рубашку и бежевые брюки. Похоже на комбинезон парашютиста. Рубашка заправлена в самом широком месте брюк. Пояс напоминает экватор. Кармин говорит, ты тот стол очистил за два часа. Все до цента забрал, правда? Винс пожимает плечами. Правда. А сюда пришел, чтобы отдать нам деньги? Винс улыбается. Посмотрим. Я Анж. Винс. Анж, знакомя, обводит рукой сидящих за столом. до, Джерри, Хак, Нино, Бинс. Кармина ты знаешь. Джонни Малыша он не представляет, тот называется сам в последнюю очередь. «Джон, чем занимаешься, Винс?» — спрашивает Анж. «Пончики печет», — вставляет Кармен. Несколько человек смеются. К столу подходит парнишка, что-то шепчет на ухо Джонни малышу, тот внимательно слушает, потом поворачивается и дает односложный ответ. «А мы водопроводчики», — отвечает Джонни, когда парнишка уходит. «На этот раз не смеется никто». Здесь ставки выше и игра интереснее. Винс проигрывает четыре купюры на комбинации туз-король одной масти. За этим столом не говорят о работе, досрочном освобождении и о паренных яйцах. Беседуют о спортивном тотализаторе, о том, сколько спустили на этой игре или сколько взяли. Если не знать, кто они на самом деле, можно подумать, что тут собрались бездарные футбольные тренеры. Они радуются, что у Пакерс больше очков, чем у Питтсбурга. Мой член сообразительнее, чем Терри Брэдшоу. У Тампы больше, чем у неудачников-гигантов. Долбанные гиганты не смогли бы забить и на Таймс-сквер. А Джетс отыграли 9 очков у Новой Англии. Мой член бросает крученые лучше, чем Стив Гроган. Раздают карты. Винсу достаются туз и десятка разной масти. Он открывается. Винс вынужден признать, ему в некотором смысле повезло снова оказаться среди такой публики. Это хорошо для разнообразия. Одного люди не знают о преступниках, с ними бывает очень весело. Разумеется, когда они этого хотят. Снова футбол. Похоже, все присутствующие за столом поражены играми студенческой лиги. Команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проиграла сборной штата Аризона. Но самое главное, сборная штата Миссисипи разбила на голову Алабаму, занимавшую первое место. Засранцы сдали 14 очков, а эти вышли и продули 6-3. Хренотень какая-то. При 14 забить всего 3. Меня не проведешь, подозрительно это. Флоп. Винсу достается второй туз. Он ставит много. Только идиот сдает 14 очков замечает Джонни Малыш. «Я просто говорю, вполне возможно, что кто-то подъехал к этому грёбаному защитнику», отвечает Кармен. «Бред! Я просто говорю, что это вполне возможно». «Нет, нет», — Джонни Малыш осушает стакан и поворачивается к Кармену. «Это совершенно невозможно, абсолютно хера невозможно, и даже близко нихера подобного нет. Послушай, Джон, я только пытаюсь сказать...» «Ты пытаешься сказать, что нихера не понимаешь, Кармин. Кто, по-твоему, станет это делать? Долбанное ЦРУ!» Тон Кармина теряет уверенность. «Я имел в виду, что это не исключено». «Нет, нет, исключено! Неужели ты думаешь, что Медведь Брайант даст кому-то просрать национальный чемпионат? Разве Алабама хоть раз отдавала достаточно пасов вперед защитнику, чтобы продуть игру? Ты чего, совсем охерел?» «Торн, Ривер». Больше Винсу помощи ждать не приходится. У него пара тузов. Остается надеяться, что этого хватит. Он ставит много. Анши и Джонни Малыш остаются в игре. «Да я просто говорю, что такое возможно вот и все. Организовать можно что угодно. Вот ведь упрямый мудила». Джонни Малыш раздражен. Помахивает стаканом, его тут же наполняют. «Пора бы сменить тему, но у тебя же мозгов нет, ладно». Хочешь знать, почему это невозможно? Хочешь, чтобы я тебе сказал? Да. Потому что я об этом не знал. Потому что ты не знал? Джонни снова осушает стакан, и ему еще раз наливают. Вот именно. Всех хохочут, кроме Винса, который сосредоточен на 12 тысячах долларов, лежащих в центре покерного стола. Хороший банк. Винс показывает тузов. Кармен желает развить тему. То есть, по-твоему, получается, если ты не знаешь о чем-то, то, то этого и не было. Наконец-то дошло. Джонни переворачивает карты две восьмерки. С общими картами получается тройка. Победил. То есть, если какой-нибудь мужик в Китае придумает летающую машину, а ты об этом не узнаешь, значит, нет никакой гребанной машины. Ты что же думаешь, ты бог, что ли, спрашивает Кармин. «Нет», — он сгребает фишки, — «пока нет». Первое, что бросается в глаза Дюпри при встрече с Тиной Деврис Макграф, это ее пышные формы для столь малого роста. Густые рыжеватые волосы и спокойные глаза, которые словно говорят «удиви меня, если сможешь», заставляют Дюпри говорить быстрее, чем нужно. На ней длинная ночная рубашка, она стоит в дверях, приоткрыв сетчатую дверь так же, как недавно Д. Грин. «Я же сказала, я не знаю никакого Винса Камдена, так что если вы не против, я пойду. Уже поздно, а моему мужу завтра на работу». Дюпри показывает ей письмо. «Это вы писали?» Она смотрит на конверт, и Дюпри замечает, как по ее нижней губе пробегает дрожь. Тина прикрывает рот и делает вид, что кашляет. «Не понимаю, о чем вы говорите». «Вы знаете, почему фамилию вырезали с конверта?» «Простите, мне ничего неизвестно». «Вы не писали это письмо?» Она молчит. Дюпри убирает письмо. «По крайней мере, скажите, вы общались с ним?» «Молчание». «Послушайте, я ведь могу поговорить с прокурором и заставить вас сотрудничать, миссис Макграф». Она смотрит на него, как шахматист, обдумывающий следующий ход. «Я уже сказала». «Я не понимаю, о чем вы спрашиваете?» Дюпри оглядывается на детектива Чарльза, который остался в машине. Он хотел пойти с Дюпри, чтобы помочь, но Алан опасался помощи, которую мог оказать Чарльз. Он думает, «Может, у них тут говорят на другом языке, которым я не владею, или есть какой-то трюк, заставляющий нью-йоркцев говорить? Может, у нее найдется собака, которую можно убить?» За спиной Тины из коридора в гостиную проходит широкоплечий мужчина в трусах с короткими вьющимися волосами. Тина, кто там? Никто, Джерри, бросает она через плечо. Я сама разберусь. Дюпри вспоминает дату в письме чуть больше года назад и читает начало. А может, мне с вашим мужем поговорить об этом письме? Вдруг он что-то знает? Она вскидывает голову. Нет, прошу вас. Джерри Макграф подходит к двери. «Кто пришел, зайка?» Джупри смотрит на Тину, которая открывает рот, но не представляет, что сказать. Аллан показывает свой значок, правильно полагая, что Джерри не заметит, что он не из Нью-Йоркской полиции. «Здравствуйте, мистер Макграф. Мы ищем подозреваемого в ограблении. Есть данные, что он скрывается в этом районе. Вы не заметили чего-нибудь странного сегодня?» «Не заметил», — отвечает Джерри. Тина улыбается и гладит мужа по груди. «Я разберусь, Джерри. Возвращайся в постель. Время позднее». Он улыбается в ответ. «Приятный человек. Спасибо, зайка». Он опускает взгляд и только теперь понимает, что стоит в одних трусах, пожимает плечами. «Мне на работу к четырем». «Да, конечно», — отвечает Дюпри. «Извините, что побеспокоил так поздно». Джерри плетется назад в спальню, а Тина выходит на крыльцо, закрыв за собой дверь. Она берет письмо и читает надпись на конверте. «Послушайте, я не знаю никакого Винца Камдена. Я написала его своему бывшему парню, Марти Хейгену. Мы не виделись три года». Тина переворачивает письмо. «Он не ответил мне». Дюпри записывает имя Марти Хейген в блокнот. «Примерно метр восемьдесят, каштановые волосы, и делает вот так». Дюпри пытается повторить ухмылку Винца Камдена. Да, это Марти. И вы никогда не слышали, чтобы он назывался Винсом Камденом? Она качает головой. Дюпри делает пометку в блокноте. У него есть здесь друзья или родственники? Его родители умерли, братьев и сестер у него нет. О дальних родственниках мне ничего не известно, он не упоминал о них. Она оглядывается на дом, чтобы убедиться, что ее не слышит муж. Спросите у моего брата Бенни, они дружили. Бенни был его адвокатом. Она диктует номер телефона и адрес Бенни Девриса. Дюпри достает визитную карточку и записывает название своей гостиницы, потом оглядывается через плечо на детектива Чарльза, который не сводит с него глаз из-за руля. «Послушайте», — начинает Дюпри, «если увидите Винца, то есть Марти, если он свяжется с вами, пожалуйста, позвоните и оставьте мне сообщение в этой гостинице». Она кивает и берет карточку. А почему вы думаете, что он придет ко мне? Он написал вашу новую фамилию на листке в тот день, когда уехал. А это письмо лежало на его прикроватной тумбочке. Она выглядит удивленной, может быть, даже польщенной, но ее черты тут же снова становятся непроницаемыми. Что он сделал? Крал кредитки. Тина закатывает глаза, словно это и так было ясно. Вы приехали в Нью-Йорк из-за кредиток. Мы также полагаем, что он может располагать информацией об убийстве. Вы же не думаете, что он... Все может быть, мы не знаем. Послушайте, миссис Макграф. Если увидите его, она кивает и смотрит на карточку. Еще одно. Вы не знаете, как он очутился в Спакане? Она наклоняет голову к плечу. В смысле? Почему он переехал из Нью-Йорка в Спакан? «Ну, мне казалось, это вы его туда отправили». «Мы отправили», — Дюпре ощущает, что разница во времени после перелета дает о себе знать. «После того, как он дал показания, я считала, что вы туда его отправили». И тут все обретает смысл. Отсутствие досье, водительских прав, фальшивая фамилия, письмо с вырезанным адресом. «Господи! Он проходит по программе защиты свидетелей?» «Да, вы не знали?» Дюпри смеется и трет переносицу. «Тень. Призрак». «Нет», — отвечает он, — «не знал». Джонни-малыш тычет в лицо Винсу крупным указательным пальцем, похожим на сосиску с маникюром. «Один промах», — говорит Джонни. «Один гребаный промах». Винс не дышит. «Сам виноват», — думает он. «Есть темы, на которые не стоит говорить с пьяными». «Уже поздно. За столом осталось пятеро. Винс, Джонни, кармин Бинс и Анж. «Деньги ходят по кругу, в основном между Карменом и Анджем. У каждого из них примерно тысяч по 35. Бинс играет ровно. У него на руках 10 тысяч, с которыми он начал. Джонни проиграл свои 10 тысяч час назад. Его лицо сразу побагровело, верхняя губа исчезла» и остальные поспешили судить ему сумму в одну ставку. Он тут же спустил восемь тысяч. Джонни в стельку пьян, у него остались две тысячи, и он не смотрит в карты, прежде чем поставить. Удача, благоволившая Винсу за первым столом, изменила ему. Только сдержанная манера игры, а также любезный вовремя подвернувшийся флеш, спасли его от выдворения. Он уже начал тратить последние полторы тысячи винс пытается не обращать внимания на мясистый палец у лица жалея что начал этот разговор джонни окидывает игроков взглядом ну а вы чего козлы безмозглые кто нибудь из вас тупит знает в чем была ошибка джимми картера кармен что не стал бомбить грёбанных иранцев в ту минуту когда они захватили заложников джонни наконец опускает палец винс расслабляется «Не-а», что позволил сволочам из ОПЕК поднять цены на нефть. «Не-а», что не дал в морду Билли, когда его избрали. Все смеются, кроме Винса, который качает головой. «Его единственная ошибка в следующем...» Джонни обводит глазами остальных и удовлетворенно откидывается на спинку стула. «Он забыл, что нельзя быть сладким зайчиком» все заходятся от смеха поднимают стаканы и кричат будем я серьезно люди пойдут за алкоголиком даже за тормозом за закоренелым преступником психопатом идиотом сдвинутым выскочкой но если они хоть на секунду подумают что у тебя кишка танка тебе кранты так ты думаешь рейган победит Как нехрен делать, Рейган победит. Все будет по-другому. Опять начнутся гребаные шествия с флагами, военные парады, процессии девственниц и пятидесятников. Сладкого зайчика могут выбрать один раз, но не два. Мы не можем прожить восемь лет, не дав под зад. Мы любим давать под зад. Хотя делаем вид, что не любим. А на самом деле нас хлебом не карми. Он машет рукой. «Все люди, они такие же, как мы. То же самое было, когда мы зациклились на большом поле, не выбрав Нейла. Я бы предпочел, чтобы нашей лавочкой управлял Рейган». Игроки за столом нервно переглядываются. «Вот увидишь, однажды у нас будет свой собственный Рейган. Поставим типа настоящего босса парня с этой матью харизмой, кого народ уважать будет». Такого, чтобы пришел и вернул гордость, славу, чтобы дал под зад тем, кто не получал последние три года, начиная с этого жирного мудака большого пола. Анш подается вперед и осторожно кладет руку на крупное запястье Джонни. «Да чего я такого сказал?» Джонни отдергивает руку, облизывает тонкие губы. «Я просто говорю, просто говорю, что люди не прощают одного». «Не можешь быть мужиком! Пошел нахер! Уйди с дороги и не мешай другому стать боссом! Я об этом, Анш, только и всего!» Все поднимают стаканы, чтобы прервать, а лучше закончить поток слов, но Джонни не замечает этого и продолжает бормотать. «Вот как гребаный Рейган! Этот парень мог бы быть нашим боссом! Я бы за ним пошел! Уж он-то знает, что почем!» «Знает, что нужно быть мужиком, и люди к нему тянутся. Он знает, с кем нужно дружить. Нужно быть мужиком и защищать свою семью. Нужно быть твердым, чтобы не случилось. Знаете почему, а?» Он окидывает взглядом сидящих за столом, потом указывает на стену. «Потому что люди там, они все разные. Латиносы, трудяги, придурки с верхнего исцайда, маленькие старушки-китаянки». «Но у всех есть одно общее, у всех», — Джон допивает виски. «Они боятся. Им до смерти страшно. И именно такой босс им нужен, понятно?» «Тот, кто не боится, только и всего. Вот как в детстве, смотришь на папашу. Игроки переглядываются, затихают, будто знают, что будет дальше, будто он и раньше уже переступал этот порог опьянения». «Только и всего!» Лицо Джонни багровеет, глаза увлажняются. «Так что, когда какой-нибудь мудак сбивает своей грёбаной машиной вашего грёбаного ребенка, и когда он разъезжает на своей грёбаной машине по городу, не уважая горя матери, и когда этой женщине приходится смотреть на выбоину, где ее гребаный сын испустил дух, тут уж плевать, засадят ли тебя в тюрягу до конца жизни». Ты проявляешь твердость и что-то предпринимаешь. «Точно, Джонни!» — бормочат остальные. «Правильно!» «Порядок, Джонни!» «Делаешь гребаный карась!» — все ерзают на стульях, мечтая сменить тему. «Ну, Анж хочет сказать что-нибудь, но ему ничего не приходит в голову. Разговор заводит Бинс к облегчению остальных. «Как думаешь, Джон, а итальянца когда-нибудь выберем президентом?» Джон словно не слышит, только смотрит в стол. Бинс продолжает. «Если ирландцы своего человека поставили, чего нам отставать?» Кармен изучает свои карты и делает ставку. «Что скажете о Дамато? Если он одолеет Джавица и эту сучку в очках, вполне может выйти в президента когда-нибудь. Он активный, мать его!» Джонни вздыхает и озирается. «Кажется, что он вернулся за стол постаревшим и потерянным». Он откидывается на спинку стула и прикрывает один глаз, чтобы заглянуть в карты. Приглаживает волосы. Дома-то не бывать президентом, он лысеет. А это второе, чего хотят люди. Волосы. Нельзя быть зайкой и нельзя быть лысым. Кому нужен лысый президент, зайка? А как же Форд вставляет Кармен? Он был лысым, и его можно назвать зайкой. Во-первых, его не избирали, тупорылый урод рявкает Джонни. Его назначили после того, как этот мудак Энью сунул член в выжималку. Он играл в гребаный футбол в Мичигане. Ты думаешь, зайки играют в футбол в универах гребаного Мичигана? Он был судьей на линии, бля! О, Господи! Остальные уткнулись в карты в надежде, что это скоро пройдет. Винс заставляет себя взглянуть в свои карты. Пара десяток. Неплохо. Гроза, по-видимому, миновала. Сейчас или никогда. Он ставит пять сотен. Анж и Джонни, еще не вышедшие из дурного настроения, уравнивают. Остальные пасуют. На флопе Винсу достается еще одна десятка. Он ставит последние пять сотен. Остальные уравнивают его ставку. От Торна и Ривера ничего ждать не приходится. У него на руках три десятки. Хороший кон. У Джонни ничего нет. А вот у Анджа три дамы. «Извини, Пончик», — Андж сгребает все деньги. Винс смотрит на фишки, прибавившиеся к куче Анджа. Переводит взгляд на Джонни, который тоже смотрит на фишки. Винс не может поверить, он проигрался. Все деньги, которые собирался отдать в счет уплаты долга, так просто. У него еще осталось... Шесть штук в сумке, но этого мало. Это просто ничего, все кончено. Джонни поднимается и наклоняется над столом. Пойду отолью. На его губах пузырятся слюни. Винс сидит молча, разглядывая свои карты. Это конец. Надо бежать. Скажем, в Канаду? Отлично. Открыть там ресторан, например, ресторан-пикник. Как по-французски пикник. Винс пятится от стола, благодарит остальных и поворачивается, чтобы уйти, но, к собственному удивлению, следует за Джонни малышом в туалет. Он пытается сделать вид, что просто ждет своей очереди. Стоит у двери в узком коридоре, слушая журчание. «Что ты делаешь? Беги! Если побежишь сейчас, уже никогда не остановишься. Может быть, это место ничем не хуже, чтобы проявить твердость?» Он чувствует, как сердцебиение отдается в ушах. В коридоре стоит столик, на котором стопкой лежат журналы Reader's Digest и Saturday Evening Post. Они так странно выглядят здесь. Винс открывает Reader's Digest и находит любимую рубрику «Драма из реальной жизни». Удивительные истории о терпении и счастливом конце. В этом номере рассказывается о человеке, чья машина упала с берега в реку. Он провел два дня по шее в воде, прежде чем его нашли. Винс читает первую его реплику. «Я знал, что умру». Герои драмы из реальной жизни всегда так говорят. Люди всегда знают, что умрут. Винс закрывает журнал. Уже в третий раз за неделю он знает, что умрет. Впрочем, он всегда это знал, не так ли? Люди всегда знают, что еще может случиться. И все равно люди каждый раз удивляются». Винс думает, «Если выпытаюсь из этого, напишу обо всем и отправлю драму из реальной жизни в Ридерс Дайджест. Я играл в покер за одним столом с тем самым человеком, который хотел меня убить. Потом я пошел за ним в туалет, и вот я стоял там, листая журнал, я знал, что умру». Джонни не выходит довольно долго, журчание стихает. Он кашляет. Потом раздаются странные звуки, словно он разговаривает сам с собой. Винс снова решает, что нужно забыть обо всем этом, уйти, привет, Канада. Но тут дверь открывается, и Джонни выходит, натыкаясь на Винса. Он немного ниже Винса, которого поражает его тучность. Сидя напротив Джонни за столом, не можешь полностью оценить его размеры, плотность рук и ширину грудной клетки, Кажется, что он вот-вот взорвется. Его глаза прикрыты, он выглядит изможденным. У Винца возникает чувство, что человек, весь вечер отпускавший шутки за покерным столом, был ролью, шумным персонажем. Ему приходит в голову, что всем нам время от времени приходится оставаться наедине с собой, смотреть в зеркало и видеть того, кто на самом деле там отражается. Даже чудовища ложатся в постель. Собственный голос молкнет. В его голове Винс говорит «Прошу прощения» и проскальзывает в туалет. «Канада! В Канаде своя футбольная лига! Я просто пытаюсь попасть в туалет. В Канаде холодно!» Джонни смотрит на него выжидательно, потом сердито. Винса так и подмывает спросить «Сколько умерших ты знаешь?» Он не может отделаться от вопроса «Кого этот здоровяк назовет первым?» Мальчика, сбитого машиной, или того, кто сбил? Что на первом месте, горе или месть? Чье лицо он видит, ложась спать вечером, просыпаясь утром? Какое лицо преследует его в ночных кошмарах? Но не об этом Винс пришел спросить. Поэтому он сдерживается и заставляет себя выдержать бесстрастный взгляд холодных глаз. И перед тем, как заговорить, он, вот ведь ирония судьбы, Вспоминает слова Джонни, проявляешь твердость и что-то предпринимаешь. Винс делает глубокий вдох. «Мистер Готти», — начинает он, — «я должен вам некоторую сумму». Джонни молчит, и Винс продолжает. «Я тот, кого вы заказали».